Глава восемнадцатая. Когда все ушли. Астальдо спрятал карту между другими в шкафу и наложил поверх заклятия, скрывающие ее от поиска. Нечего, слишком это ценный артефакт. Даже Карада, брат-библиотекарь, не должен ее видеть. Конечно, без крови чужеземки это просто карта, но кто знает, на что способен брат Карада, хоть он и не маг. Путешествие приобретало реальные черты. Конечно, жаль, что пришелецу нужно лечить, а то бы уже отправились и никого бы не слушали, но лучше подождать еще декаду или на худой конец две, но только чтобы потом она не померла по дороге. Если у нее внутри все так плохо, как говорит Агнеса, то как она вообще дожила до своего возраста? Загадка. Конечно, Астальдо, как и амброджа предпочел бы в героях мужчину, хотя бы воина, если не мага. А то недоразумение, которое им досталось... «Наверное, Великое Солнце посылает служителям своим еще одно испытание. Ведь ее кровь воздействует на карту как надо. И на страницу книги тоже капнули сразу же, как только чужесемка появилась перед ними в ходе обряда. В конце концов, никто же не знает, как она жила раньше. И, может быть, она не так слаба и бесполезна, как кажется?» «Но, говорит, интересно. Уж, наверное, была там у себя дочерью, а потом супругой людей важных и могущественных, раз получила такое образование». И повадки у нее не как у простой горожанки. Говорит смело, смотрит открыто. Амброджи разозлился, конечно, но пришлось ему объяснить, что если он хочет получить скипетр, придется терпеть эту нелепую женщину. Вообще, конечно, она красива. Тело белое, гладкое, лицо нежное, глаза каменьями драгоценными горят. Да только Астальдо любил, чтобы если истроптиво, то потом подумает, повздыхает и уступит, как Агнеса а эта же не уступает и еще смеет с ним спорить и торговаться. Домой ее видите ли верните, и на коня в платье не полезет». С ней хотелось быть жестким, в ответ на ее взгляды. Но он понимал, что в ответ на жесткость она откажется выполнять все то, чего от нее ждут. А добровольное сотрудничество было основным условием. Мол, взыскующий сокровище должен быть настолько чистым душой и великим, что ему помогут по собственному желанию. Заставить нельзя, только убедить. В предыдущих попытках поиска не раз пытались заставить героя сделать то, что нужно, самыми разными средствами, и ни разу не преуспели. И пока ему удавалось, улыбками, сладкими речами и потаканием ее капризом. Хочет книгу? Пусть. Хочет драгоценный напиток аро И ладно, только бы с ног не валилась. Мешок каких-то дурацких магических притираний? Пожалуйста. Но когда она дернулась и отняла руку, а речь-то шла всего о капле крови, а Стальда ее чуть не ударил, хорошо сдержался и доверие бы утратил и от фалько бы огреб тут же старый приятель и так неплохо выступил фалька дурак туда же все мысли про одно новая женщина рядом нужно ее непременно присвоить и еще поддевает остальдо да при ней мол ты что сам хотел за ручку подержаться ручка кстати не такая и мягкая а как у агнессы только та тата -то трудится то свойства вещества изучает то пробы какие-то берёт то, то лекарство готовит А это? У аптекарши Клары просадила кучу денег, видите ли, за собой ей нужно ухаживать. А Клара-то и рада. Когда нужно было ее брата от казни спасти, так в ноги кидалась. Говорила, век должна буду. А теперь что? Я должна ему пусть и долг простит? Ради прихоти чужеземки? Ну пусть, пусть. Кто знает, сколько ей вообще жить-то осталось, этой чужеземки. Вот и пускай живет на благо ордена и его. Астальдо, благо. Конечно, Астальдо предпочел бы обойтись без чужеземки. Но никакая другая кровь не разбудит древние силы. А еще он предпочел бы обойтись без Фалько. Фалько сидел за нозой в его сердце с далекой юности. Все-то ему было дано. И красота, и богатство, и знатность, и магические способности, и манеры, и обхождение. Девки на него уже тогда вешались. Стоило только глянуть и поманить. Можно было даже ни слова не говорить. А он ведь и за словом в карман не лез. Язык уже тогда был подвешен как надо, и стеснения никакого. Это он, поганец, придумал прозвать Астальдо рыжим червяком. Правда, в те годы был Астальдо тощ, не складен и больше всего на свете любил книги, которые еще пока не прочитал. Там же столько нового и интересного. В отличие от других учеников в школе Ордена Луча, Фалько хотя бы с ним не дрался. Он говорил, что ему несподручно выходить против такого хлипкого противника. Других-то бил, ясное дело, но от тех и ему доставалось. Зато языком своим поганым цеплял, как только видел где-то рядом его Астальдо рыжую голову. И Астальдо смог вздохнуть с облегчением, когда учителя решили, что заморыш у заучки будет проще в Ордене Света. И правда, библиотека там больше, и многие знаменитые ученые там живут и работают, и ищут себе новых учеников. Все лучше изучать естественную историю, человеческое тело и свойства разных веществ, чем с утра до ночи кулаками до шпага и махать. А совсем хорошо ему стало когда прошел слух, что Фалько совершил что-то вовсе уж непотребное, и собственный отец изгнал его из дому. Правда, после эту историю рассказывали в разных вариантах. И что не отец изгнал, а сам сбежал, и что еще девица какая-то была в том замешана. И что не какая-то, а из наизнатнейшей в ближних землях семьи, у которой третий век – кровная вражда с родом Фалькова отца. Правда, потом говорили, что та девица вроде как стала Фалько законной супругой и исправно рожала детей – пока в очередных родах и не померла. Но, в общем, смысл был прост. Фальку изгнали и наследство лишили. И виноват в том был он сам и его горячий нрав, а еще девица. Правда, вскоре фалько поднялся еще повыше прежнего, и там снова слухи разнились. Не то сам сподобился, не то помог дед по материнской линии, а может и одно и другое. Да только он оказался единственным человеком, флот которого мог соперничать с флотом его милости великого герцога, и обычно не в пользу последнего великому герцогу что сам фалько что его флагман морской сокол были как бельмо на глазу и неудивительно что тот открыл охоту на удачливого и наглого капитана удивительно было то что фалько попался впрочем снова в дело замешалась девка то есть не девка конечно а дочь достойнейших родителей никто не знал зачем кабелю фалько занадобилась новая жена молоденькая и богатая будто мало у него и девок молоденьких и богатств всяческих но он потащился официально свататься и обговаривать размер приданого, а будущий тесть оказался не то каким должником, не то просто горячим сторонником великого герцога гуль Назначил встречу в Фаро, выставил приманкой дочь и сдал несостоявшегося тестя герцогским мечником. Те, говорят, далеко не сразу смогли Фалько поймать и скрутить, а он им попортил много крови и положил много народу. У него ж шпага, как продолжение руки, а колдует он, как дышит. Да только и на него нашлась управа. О чем они говорили с великим герцогом, про то никто не знал, потому что из чертога всех выставили и стены двери от подслушивания прикрыли. Но наутро после того разговора магистра Ордена Сияния дернули во дворец с приказом забрать пленника в Орденскую темницу и забыть о нем до скончания века, кормить, поить, но не более, и держать в запирающих магическую силу кандалах. Наверное, это должен был быть час торжества Астальдо. Его давний недруг, который и в юности над ним куражился, и после одними слухами о себе выводил из равновесия, повержен, лежит в кандалах на вонючей соломе, а он, Астальдо, на коне и вообще в славе и почете, первый маг Ордена Сияния. Но Фалька ему тогда только улыбнулся да подмигнул, мол, пободаемся еще, старый приятель. Может быть, само Великое Солнце подало Астальдо мысль о тайном освобождении узника? Опять же, как тайном? Ближние его знают, что был некий важный пленник, А теперь больше не пленник, ходит по обители и мальчишек из луча по двору гоняет. И магистр ордена знает без того никак. Но Астальдо была ненавистна сама мысль о том, что великий герцог справился с Фалько не в открытом поединке, а по-подлому, из-за спины. И он вправду был настроен отпустить старого недруга, если их предприятие окончится успешно. Потому что тогда не будет никакого великого герцога, она станет истинная власть великого солнца. А победителям положено быть великодушными даже к тем, кто в детстве дразнил их и непотребно обзывал при всем честном народе. Тем более, что сейчас вынутый из темницы бывший недруг был добр и великодушен, и даже согласился биться с ним по утрам. И даже показывал уловки, благодаря которым ему, Астальдо, однажды удалось попасть своему наставнику в бок. Правда, всего один раз и скользящим ударом, но при огромной разнице в их силе и подготовке и это очень много значит. Астальдо ни минуты не сомневался в том, что доверит Фалько прикрывать свою спину. Но все же дополнительная клятва не помешает. И из-за чужеземки с ним ссориться тоже не станет. Нужна ему, так пусть забирает с потрохами. Правда, служки донесли, что себе в постель Фалько взял обычную девку, которая белье стирает, догладит и воду на стирку греет. Так он не брат ордена, он маг. Пусть что хочет с той девкой, то и делает. Астальдо запер двери библиотеки и отправился к себе. Надо распорядиться, чтобы согрели вина, то как-то сыро и промозгло на улице. И позвать Агнесу. Пусть разомнёт спину, а потом даст разрядку его телу и его накопившейся за день ярости.